Еловые леса сменились буквами-рощами. Затем появились дубы и каштаны. Их становилось все больше. Он и Зур поняли, что приближаются к равнению. Звери стали попадаться чаще. Каждый вечер свежее мясо и съедобные корни растений жарились на огне костра, и свет звезд, озаревший путников, уже не казался им таким холодным, как высоко в горах. На четырнадцатый день они достигли подножия горной цепи. Перед ними расстилалась бескрайняя равнина, по которой струились воды огромной реки. Стоя на склоне скалистого отрога, путники жадно смотрели на эту новую, неведомую им землю, где никогда не ступала нога у ламра или ваха. Внизу росли незнакомые деревья, исполинские баньяны, ветви которых —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 И огромные дикие быки, гауры, появлялись из-за поворотов реки. Стая диких собак, тхолей, преследовала сайгу. Змеи неслышно скользили среди густых трав. На вершине холма четко выделялись горбатые силуэты трех верблюдов. Павлины, фазаны и попугаи гнездились на опушках пальмовых рощ. Обезьяны выглядывали из густых ветвей баньянов.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 Здесь, на вершине скалы, ни один зверь, пожирающий людей, нас не достанет. Как бы подтверждая его слова, желтый силуэт льва мелькнул внизу в расщелине скалы. Он ответил. Зур сказал то, что надо было сказать. Прежде чем спуститься в равнину, мы должны запастись дротиками, палецами и копьями, чтобы убивать дичь и побеждать хищников. Скалы отбрасывали на землю длинные тени. Солнечный свет стал желтым, словно мед. Он и Зур направились к молодому дубу и стали рубить его крепкие ветви, чтобы изготовить необходимое оружие. Они умели делать копьи и палицы, обрабатывать рога и кости животных, обтесывать острые кремни и обжигать на огне костра концы дротиков, чтобы те стали твердыми, словно камень.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 Мы возобновим работу, когда солнце вернется. Набрав хворосту, они сложили его в кучу. Зур уже приготовился зажечь костер, а спутник его тем временем насаживал на острый сук заднюю ногу дикой козы. Внезапный рев заставил их вскочить на ноги. Этот рев одновременно напоминал и грозное рычание льва, и отвратительный хохот гиены. Подойдя к обрыву, Они увидели внизу, у подножия скалистого выступа, на расстоянии 500 шагов, незнакомого зверя. Он был ростом с леопарда, красноватой масти, с круглыми черными пятнами на спине и боках. Огромные глаза горели ярче, чем у тигра. Четыре клыка, очень длинных и очень острых, торчали из его пасти, словно сабли. Весь облик зверя, свидетельствовал о стремительности и силе. Он и Зур понимали, что перед ними звери с породы плотоядных, но он не напоминал им ни одного из тех хищников, которые встречались по ту сторону гор. Однако вид его не вызывал у юношей больших опасений. Ведь с помощью копья, палица и дротиков он всегда выходил победителем из схватки со зверями одного с ним роста. Он был же силен и стремителен в борьбе, как Нао, победитель косматых братьев, серого медведя и тигрицы. Он крикнул «Он не боится красного зверя!». Новый рев, еще более отрывистый и пронзительный, удивил молодых воинов. «Голос его больше, чем он сам», — заметил Зур, «а зубы острее и больше, чем у всех других пожирателей мяса». «Он убьет его ударом палицы!» Внезапно зверь сделал прыжок длиной в двадцать шагов. Нагнувшись над обрывом, он увидел другого зверя огромного роста, трусившего ростцою подножие скалы. У него была гладкая, серая, лишенная волос кожи, толстый, как ствол молодого тополя, ноги, и огромная тупая морда. Это был гипопотам самец спешивший как можно скорее добраться до реки. Но Махайрот, саблезубый тигр, на каждом повороте преграждал ему путь. Гипопотам останавливался и угрожающе ворчал, разивая свою широкую пасть. Красный зверь слишком мал, чтобы убить гипопотама, сказал он. Гипопотам не боится даже льва. Зур с любопытством следил за происходящим, не говоря ни слова. Внезапно Махайрот сделал гигантский прыжок. Его гибкое красноватое тело упало на спину гипопотама, длинные когти вонзились в могучий затылок. Толстокожий гигант, громко крича от боли, устремился к реке, но острые, словно сабли, зубы хищника уже разорвали его твердую, как дерево, кожу и впились в мясо. Рана на огромной шее росла. В первые минуты гипопотам ускорил свой бег. Он не ревел больше, вся энергия его была направлена к одной цели — достичь как можно скорее реки. Там, погрузившись в родные глубокие воды, он залечит свою рану и снова вернется к жизни. Массивные ноги зверя топтали траву, и хотя тяжелое туловище качалось из стороны в сторону, он мчался вперед с быстротой дикого кабана. Река была уже близко. Ее влажное испарение, казалось, придали новые силы толстокожему великану. Но безжалостные клыки все глубже впивались в его шею. Края раны расширялись, кровь текла обильнее. Вот гипопотам пошатнулся. Его короткие толстые ноги задрожали. Предсмертный хрип вырвался из чудовищной пасти. Гипопотам уже достиг прибрежных зарослей тростника как вдруг внезапное головокружение заставило его остановиться. Медленно, очень медленно гигантская туша повернулась вокруг себя. Затем побежденный с глухим коротким ревом рухнул на землю. И тогда Махайрот, приподнявшись на своих упругих лапах, издал победный торжествующий крик, от которого обратились в бегство, проходившие вдали буйволы и принялся пожирать добычу. Ун и Зур молчали подавленные. Они чувствовали приближение ночи хищников и смутно догадывались, что земля, на которую они вступили, более древняя, чем та, по которой кочевали до сих пор у Ламры. И в этой стране сохранились еще животные, жившие в ту отдаленную эпоху, когда на земле появились первые люди. Мрачные тени прошлого, казалось, приближались к юношам вместе с последними отблесками гаснущей зари, а древняя река катила свои багровые воды вдаль через необозримую равнину.